Глава 12. Следствие ведет дракон. Вопросы владыки в очередной раз напомнили, почему светлых целителей считают беспомощными и неприспособленными к жизни вне монастыря. Аргвар за секунду вычислил подозрительный букет, обезвредил и проветрил комнату. «Меня же ничего не насторожило, даже крылья отреагировали с запозданием». Магию жриц с детских лет настраивали исключительно на лечение. Я могла учуять раненого с другого конца коридора. Но пропустила ловушку, с которой бы легко справился боевик-первокурсник. Атакующей магией я не владела, защитной тоже. Только свободно перемещалась порталами и неплохо разбиралась в бытовых плетениях. Многие целители не умели толком и этого. «Лори, у нас мало времени», — поторопил владыка. «Цветы?» Я на миг задумалась, припоминая подробности. Их прислали всем отличившимся жрицам вместе с официальными поздравлениями от императора и приглашениями на церемонию награждения. «И где приглашение?» — уточнил Нэри. «У меня», — растерянно ответила. «Ты сразу забрала его?» «Ну, да». Сути вопросов я не понимала. Какая разница, когда я забрала эту бумажку? Главное выяснить, что было в букете и как он связан с появлением охотника. «Ты сама отнесла цветы в кабинет». Продолжил дракон. «Нет», — передалась дежурной сестрой. «Почему?» «Я весь день провела в пятом блоке с ранеными хранителями», — честно ответила. Ванда запретила выходить оттуда до окончания рабочего дня из-за возможных провокаций. Признание далось нелегко. Мне не хотелось посвящать владыку в личные проблемы. Но и соврать не могла. Боялась пустить его по ложному следу. «У меня проблемы с другими жрицами», — поморщилась. После вчерашнего настоятельница начала чистки в коллективе. Троих уже уволили. Наткнувшись на недоуменный взгляд Нейри, я добавила. Некоторые виднят в этом меня. «Потрясающая логика», — пробормотал дракон, призывая обернутый в черную кожу блокнот и магическое перо. «Мне нужны имена, пиши всех. От потенциального вредителя к самому маловероятному. Так половину жрит записывать придется. С сомнением протянула. «Пиши, пиши», — усмехнулся владыка. Цветы обработала одна из сотрудниц и очень похожи эликсиром из эмпатической группы. Пресветлая. Теория владыки поясняла многое. Подобные зелья в госпитале были. Их использовали при лечении тяжелой апатии и психоза у раненых. Для этого в палатах устанавливали специальный артефакт, распыляющий эмпатические корректоры в нужные концентрации они просто повышали настроение и стабилизировали психическое состояние пациента, а в высокой вызывали повышенное возбуждение, эйфорию и нарушение координации. План был идеальным. Кто-то очень хотел, чтобы во время работы я потеряла концентрацию и напортачила с лечением, но не учел, что букет в кабинет отнесет монахине, а я приду лишь вечером, когда эликсир пропитает всю комнату. И в итоге не просто надышусь зельем, а славлю эмпатическую контузию. Еще и сообщение от императора так не вовремя прилетело. Как вы все это узнали? Ашарашина выдохнула. Скорость, с которой владыка стал наслед, поражала воображение. Лори, меня пытались убить пару сотен раз. Доверительно сообщил Нери. Я сейчас не о поле боя. Я, да и подобные зелья, чувствую за версту и могу по остаточному шлейфу определить группу и по травы. Я восхищенно присвистнула, напрочь забыв о манерах. «Пиши имена», — напомнил Аргвар. «Реальный мотив есть только у Вики Тьери», — вздохнула, вспомнив матушку Лизетты и пронизывающий полный ненависти взгляд. Говоря на чистоту, у жрица был не только мотив, но и доступ к эмпатическим зельям. Я наверняка знала, что одного из ее пациентов привезли с тяжелым психозом. Она утром получала на него флакончик с раствором и наверняка залила в артефакт меньше необходимого. Остаток щедро выплеснула на мой букет. Ее дочь уволили вчера, — добавила. Это она позвала Брана. При упоминании маркиза владыка скривелся, будто ему за шиворот закинули живую жабу. Я слышала о скандале но кроме Тьери перечисли и всех потенциальных сообщниц. Вадыка поднялся с диванчиком и принялся мерить комнату шагами. Не всегда самый очевидный вариант является верным. Возмутиться и возразить я не успела, а Аргвар продолжил рассуждать. Пока картина вырисовывается следующая. После того, как ты забрала карточку с приглашением, кто-то из жриц обработал букет. Почему вы думаете, что после? Удивилась. «Разве не проще?» «На всех бумагах с императорской печатью магическая защита», — перебил дракон. «Пока ты не забрала приглашение, оно защищало букет. Это сделано намеренно, чтобы презент Алвара никто не смог испортить и тем самым опоручить императорскую семью». «Я не знала об этом нюансе. Так что цветы обработали после», — продолжил Аргвар. «Возможно, подкупили сестру, которая относила букет». «Исключено!» — воскликнула. «Тайша работает на Ванду». «Но ее могли отвлечь», — возразил Нэри. «Проверять я буду всех». От слов дракона закружилась голова. О том, чтобы тихо досидеть до церемонии награждения, можно не мечтать. «Не волнуйся, я не собираюсь начинать официальное расследование», добавил владыка, заметив моё поникшее настроение. «Нам невыгодно привлекать к делу лишнее внимание». «Фух. У кого еще был доступ к твоему кабинету?» — уточнил Нери, бросив беглый взгляд на часы. «У Ванды есть универсальный магический доступ», — ответила немного помедлив. «А дубликаты ключей хранятся у сестры-хозяйки. Она каждый день выдает их дежурной уборщице». «А что с наблюдательными кристаллами?» Владыка достал из кармана магографа и принялся набирать сообщение. «Вокруг моего кабинета слепая зона. Здесь нет камер». Картина преступления потихоньку вырисовывалась. Владыка задавал правильные вопросы и моментально отсекал лишние факты, сосредотачиваясь на главном. Стоило у него поучиться. «Прекрасно», — усмехнулся дракон, спрятав связной кристалл в карман. «Ты закончила со списком?» «Почти». Подумав, я вписала в блокнотик и лучших подруг Лизетты Анри и Маник, а еще добавила напротив имен пометки, указала возможные мотивы, и у кого из жрицы был доступ к эмпатическим зельям. Чувствовала я себя при этом отвратительно, словно предавала весь госпиталь, но леди заигрались, пытаясь подставить меня, подвергли угрозе и пациентов. Трое хранителей до сих пор находились в тяжелом состоянии. Мне стоило огромных усилий стабилизировать их. Если бы во время лечения я потеряла контроль над магией, больные могли погибнуть. Такое нельзя оставлять безнаказанным. Надеюсь, Ныри найдет главного зачинщика. Правда, не представляю, что делать дальше. Как предоставить доказательства Ванде? Она никогда не поверит, что я сама провела расследование, а рассказывать о помощи владыке опасно. Настоятельница и так возлагает на нашу привязку огромные надежды. Разумеется, в корыстных для себя целях. Да и как объяснить появление Аргвара в моем кабинете? А, кстати, хороший вопрос. Как вы попали сюда? Воскликнула, подняв взгляд на хитро улыбающегося дракона. На госпитале защита. Лори, я сильнейший боевой маг Империи. Доверительно сообщил Нэри. Ты правда думаешь, что меня может остановить какой-то чахлый купол? Нет, наверное пробормотала. Наверное. Брови владыки удивленно подпрыгнули. Ой. Кажется, меня неправильно поняли. В его способностях я не сомневалась, просто. Купол был ни разу не чахлый. Защиту ставила лучшее охранное агентство столицы. Иванда тратила сумасшедшие деньги на его поддержание. Аныри прошел сквозь него играючи. Впрочем, как и охотник. Я не... Часы на стене пробили шесть. Их звон прозвучал как спасение. До встречи с отцом оставалось меньше десяти минут. Позже вернемся к этому разговору. Судя по хитрому блеску сапфировых глаз и мягкому мурлычущему тону, мне предстояло в деталях узнать, почему владыка считался лучшим и сильнейшим. Расскажи, как встретила охотника. Откуда он пришел. Воспоминания о твари резанули по нервам, заточенным клинком. Я вздрогнула и невольно обхватила себя за плечи. Из зеркала вышел. Прошептала, покосившись на несчастный предмет, как на ядовитую змею. Сейчас оно не представляло угрозы. Я сидела не напротив, а с другой стороны диванчика. Но в теории тварь могла выскочить даже из полированной дверцы шкафа, оконного стекла или цветочной вазы. Любая отражающая поверхность представляла опасность. Размер не играл значения. «Главное, чтобы в ней отразилась жертва». «Ты призывала крылья». Владыка подошел к зеркалу и начертил на его поверхности несколько рун. Искрящаяся гладь вспыхнула, а через миг его затянуло густым непрозрачным туманом. «Нет», — ответила, неотрывно наблюдая за драконом. «Мне пришло сообщение от императора, я сильно разнервничалась». «Странно». Нари задумчиво постучал пальцами по раме одних только ярких эмоций недостаточно чтобы приманить тварь может он еще вчера меня учуял и запомнил предположила охотник не стал бы ждать сутки возразил владыка тебе кроме букета ничего не присылали украшения конфеты магические безделушки нет я куснула нижнюю губу только цветы кулон бран собирался вручить вечером Более того, даже предлагал мне самой его выбрать. Удивительная щедрость. Но в любом случае к делу это не относилось. Подарок еще не прислали, артефакт отца был вне подозрения, а новое ничего не надевало. «Не сходится», — дракон покачал головой. «Должно быть что-то еще. Не дожидаясь ответа, он отошел в сторону, позволяя рассмотреть прочную золотую цепь, плавающую внутри зеркала. Она неспешно покачивалась из стороны в сторону, словно загипнотизированная кобра. «Это ловчий змей», — пояснил. Зеркало запомнило его следы. «Такие артефакты используют контрабандисты и охотники-полукровки». «С его помощью тварь нашла тебя». Амулет реагирует на звон крыльев или вкус магии. Так что дело не в букете. «Полукровки?» Просипела, не в силах поверить в услышанное. Эта часть рассказа шокировала сильнее новостей о змее. Про подобные артефакты я знала, хоть раньше никогда и не видела их. Но полукровка, наполовину человек, наполовину охотник. Как такое может быть? Разве монстры не порождение пустоши? Перед глазами вспыхнул образ жуткого богомола. Не представляю, как это могло создать потомство с человеческой женщиной. У молодняка есть только одна форма боевая. Ее ты и видела, пояснил Нери. Но древние и опытные твари могут принимать человеческий облик и годами скрываться среди обычных магов, восстанавливая свои резервы как инкубы. Это в смысле? Я запнулась и покраснела, как помидор. Произнести название методики вслух не позволило воспитание, но суть я уловила. Да кивнул дракон. Таких доноров магии и потенциальных матерей охотники не убивают. А держат под рукой, как суррогат. В отличие от Фейри, они не могут утолить их голод, но помогают поддерживать человеческую форму. Внутри все похолодело от ужаса. Старые кошмары обрели форму. Я столько лет боялась оступиться и привлечь охотника, а тварь все это время бродила рядом. Возможно, я даже знала монстра лично. Не исключаю, что ловушку готовили для другой фейри, но... Аргвар запнулся, подбирая слова. «Теперь ловцу известен вкус именно твоей магии». Дыхание перехватило. Я замерла, боясь пошевелиться, словно и этим могла привлечь внимание твари. Самое страшное, что я понятия не имела, как защититься. В книгах отца было слишком мало информации об охотниках. «Откуда вам это известно?» — прошептала. Я поднял старые архивы в фамильной библиотеке. Мэри развеял магический туман и подошел ближе. Позже выпишу основную и пришлю тебе. Вы. На глаза навернулись слезы. Усталость и отголоски пережитого сделали свое дело. И я все таки расплакалась. Лори. Дракон в два шага преодолел разделявшее нас расстояние и опустился рядом, сгребая меня в охапку, прижимая к себе. Что вы? я смогу защитить тебя виска коснулись горячие губы всего на миг но по телу прошлась обжигающая волна слезы лились рекой стекая на рубашку владыки и рукав халата я редко плакала за всю жизнь можно было по пальцам посчитать но сейчас вцепилась в дракона словно испуганный котенок было так страшно но рядом с ним просыпалась робкая надежда и вера в чудеса Одной и мне никогда не победить охотника Даже у отца не хватит силы и опыта уничтожить тварь. Враг слишком силен, но ныри. Он лучший боевой маг и мечник империи. Видит присветлое я. Я. Я обязательно верну вам этот долг, Затараторила. Найду способ оплатить помощь. Буду работать в штабе без выходных, лечить раненых, выезжать на места прорывов. Дракон мелко задрожал. Прислушавшись, я поняла, что он смеется. От неожиданности даже плакать перестала, чего это он. Что я такого смешного сказала? Алория. Всего одно слово мое имя, произнесенное бархатным, обволакивающим шепотом, и здравые мысли пали смертью храбрых. Никогда раньше не испытывала подобного. Даже не подозревала, что чужие касания могут пробуждать настолько яркие чувства. Я растворялась в нежных, сильных объятиях, забывая обо всем. Но горькая истина просачивалась даже сквозь томительную негу. Мою судьбу уже решил император, как и судьбу Нэри. Я знала, что Алвара намеревается выдать за дракона свою младшую дочь. В этом месяце она вступит в брачный возраст. И вся Леркада будет гулять на их свадьбе. Слово императора закон. Даже Нэри его лучший военачальник не сможет пойти против. Да и захочет ли? Красивая, нежная, похожая на роскошную розу Марианна, наверняка понравится Аргвару. В кармане зазвенел связной кристалл. Его писк вернул в реальность, и я с ужасом осознала, как далеко зашли мои мысли. Нельзя. Даже думать не стоит. «Отпустите, пожалуйста», — прошептала, отстраняясь. «Это отец». «Знаю. Вам нужно поговорить, а мне закончить расследование». Голос Нери прозвучал абсолютно спокойно. А у меня даже закралось подозрение, что они с Родриго уже о чем то разговаривали. У меня и есть пара догадок, откуда в госпитале мог появиться охотник. Но нужно все тщательно проверить. А о печати. Взгляд опустился на искрящиеся руны. О монстре я старалась лишний раз и не думать, будто это могло снова призвать его. Я временно скрою их, но не уберу. Дракон прошептал короткое заклинание, и магические знаки начали стремительно бледнеть, впитываясь в кожу. «Привязка ко мне — твоя единственная защита. Без нее я бы не смог услышать тебя и прийти на помощь. Вот, значит, как он оказался здесь». «До выхода тебя проводит дежурный, раз не хочешь прогуляться со мной», — обезоруживающе улыбнулся Аргвар. «Позже я сам найду тебя». Расскажу о результатах расследования. Заодно обсудим варианты, как избавиться от охотника.